Глава 17. В ту зиму, пока мы были заняты своими заботами, дела у Паевых шли всё хуже и хуже. Наверное, присмотреть мы получше, заметили бы тревожные знаки. Но ферма Паев была на отшибе, вдобавок зима выдалась такая суровая, что все сидели по домам. Паи перестали ходить в церковь, но в первые недели никто не забеспокоился. Дороги без конца заметало, и народу на службах было не густо. В другое время года, случись, что у Паев, Мэтт и Люк первыми узнали бы. Но зимой работы на ферме не было, и с Паевами они не виделись. Лори не появлялся в школе с октября, после драки с Алексом Кирби. Миссис Станович, у которой дорога под самыми окнами, и видно, кто идет на ферму Паев или оттуда, говорила, что под Рождество к Паевам несколько раз ходила мисс Карингтон. Наверное, хотела напомнить Келвину о его обязанностях, Ведь по закону его дети должны учиться в школе, пока им не исполнилось 16. Но, как видно, ничего от него не добилось. Лори тогда был без малого 15, а на прогулы фермерских детей школьный совет смотрел сквозь пальцы. Дома, как известно, нужна их помощь. На исходе марта, когда начал таять снег, Мэт и Люк снова пошли работать к мистеру Пае. Тем временем Рози всё реже появлялась в школе. Она и всегда-то была болезненной, любую заразу подхватывала. Но на этот раз мисс Карингтон видно заподозрила что-то посерьёзней. Не дарма она зашла к нам, когда Льюк и Мэтт работали на ферме неделю. Если она и знала о наших семейных передрягах, то виду не подала. Нет вряд ли она знала. Доктор Кристоферсон был не из болтливых. Она спросила у ребят, осторожно, прекрасно понимая, что вопрос неудобный, всё ли в порядке у Паевых. Я тогда подслушивала. Но потом Мэтт закрыл дверь, и я так и не узнала, что они сказали в ответ. Да и знали они далеко не все. Думаю, все могло бы быть иначе, быть Лори в отца и внешностью, и нравом. Без раздоров бы не обошлось. Судя по рассказам мисс Вернон об их семейной истории, не могло быть у них все гладко. Но, возможно, было бы полегче, походи Лори на отца. Келвин, по словам мисс Вернон, никогда не перечил отцу. А Лори... вспунтовался. Его было не так-то просто запугать. Вот что, наверное, злило Келвина. Всю жизнь прожить в страхе перед отцом, столько лет сносить оскорбления, чтобы потом на тебя огрызались, да никто не будь а родной сын. Думаю, это и стало последней каплей. Вот почему, наверное, дела у них в тот год шли всё хуже и хуже. Лорик к тому времени уже из мальчика превратился в юношу. В детстве он бы не посмел бунтовать, но когда в крови бурлят гормоны, Дело другое. Не берусь представить, каково было и миссис Пай, и Мэри смотреть на все это со стороны, тщетно пытаться их помирить. Миссис Пай в ту зиму сломала руку и несколько месяцев проходила в гипсе. Говорила, что поскользнулась на заледенелом крыльце и ударилась о ступеньку. Может быть и правда. Она заглянула к нам однажды. Кажется, в начале зимы. Тогда она еще выходила на улицу. Пришла она с гостинцами. Помню, как она стояла в дверях, расспрашивала Люка, как у нас дела, смотрела на него, но видно было, что она не слышит. Она будто прислушивалась к чему-то в отдалении, словно каждую минуту ждала нового несчастья. Что до Рози, она и всегда была с приветом, но в тот год, даже когда еще ходила в школу более-менее регулярно, стала бессловесной, как камень. Страх сделал Рози дурочкой, а сострадание... лишила её дара речи. Но особенно тяжело мне думать о мэре. Сопереживание, как считает Дэниэл, это не по моей части. А ещё труднее сопереживать тому, кто тебе неприятен. Мэрия я всегда не долюбливала. Помню, как пошла однажды встречать Мэта, он задерживался, и я сама собой испугалась, надела пальто, обулась и вышла на дорогу его поджидать. А сама представляла его мёртвым, рядом с перевёрнутым автобусом. А он тут как тут, стоит на снежном валу, что оставил снегочиститель, и болтает с Мэри. Та в своей обычной позе, обхватила себя руками, будто защищаясь от кого-то. Глаза красные, нос тоже. Словом, вид жалкий, как обычно. Насколько помню, я ее презирала и винила за то, что Мэтт задерживается. Но ей, наверное, тоже приходилось не сладко. Это очевидно. Ну а мы... Мэтт, Бо и я, мы достигли дна ниже некуда. Ну а потом дела в семье Моррисонов потихоньку пошли на лад. Воскресенье, 30 марта. Дорогая тетя Энни, как вы поживаете? Надеюсь, вы здоровы. Мистер Тертл опять упал с крыши. Он чистил снег лопатой, чтобы крыша не просела, и упал и сломал ногу. Мистер Тертл говорит, что он от старости совсем отупел, и мисс Карингтон хочет, чтобы дворником у нас был Люк. С любовью, Кейт. Воскресенье, 6 апреля. Дорогая тётя Энни, как вы поживаете? Надеюсь, вы здоровы. Люк теперь у нас дворник. В школу он приходит рано-рано, топит печь, чистит снег и делает всякую другую работу, и туалет тоже моет. Но он не жалуется. А летом хочет избавиться от ядовитого плюща, потому что мисс Карингтон говорит, сплошная напасть с любовью Кейт. Вот так-то. Прав был Люк, кое-что подвернулось. Мало того, через несколько недель подвернулось и кое-что ещё. Но я чуть забегаю вперёд. После инцидента между Мэтом и Люком доктор Кристоферсон к нам приезжал несколько раз, якобы осмотреть моё плечо, но на самом деле и меня с Бо проведать. В последний из этих визитов он отвел Мэтта и Люка в гостиную и сделал им выговор. Я тому свидетель подслушивала под дверью. Молли он привел с собой в дом, чтобы мы с Бо не скучали. Но я, уже научная и горьким опытом, не желала оставаться в неизвестности. Пожалуй, впервые в жизни я открыто взбунтовалась против взрослых. Выговор начался обманчиво мирным вступлением. То, что делают братья для нас с Бо, говорил доктор Крестоферсон: достойно восхищения, и все знают, как они оба для нас стараются. Наступило молчание. Думы оба поняли, что это только начало. Доктор продолжал. Сказал, что иногда, вопреки всем нашим стараниям, мы терпим неудачи. И признать это не стыдно, даже наоборот важно. Важно признать, что у тебя не получается, иначе взваливаешь на себя груз не по плечу. И тогда жди больших неприятностей. И опять все замолчали. А потом Люк ответил так тихо, что я еле расслышала, прильнув ухом к дверной щелке. Мол они уже разобрались? Всё теперь хорошо. Доктор Крестоферсон переспросил. Точно? Голос у него был вроде как ласковый, но даже я уловила в нём суровую нотку. Он чуть выждал, вопрос повис в воздухе. Доктор сказал, что больше всего беспокоится обо мне и бо, то, что случилось на наших глазах, не должно повториться. Нас надо щадить. Мы слишком ранимы. Молчание на этот раз затянулось. Люк кашлянул. Доктор Крестоферсон продолжал: "Как это ни прискорбно, но при малейшем подозрении, что безобразия повторяются, придётся ему связаться с тётей Энни. Ничего другого не остаётся". Но мое счастье я не понимала, что это означает на самом деле. Думала, доктором грозит нагоняемый отчёт от тёти Эни, и рада была, давно пора. Мне не пришло в голову, что нас с Бо могут отправить на восток. И вновь наступило молчание, и на этот раз нарушил его сам доктор Кристоферсон. Он потребовал с ребят два обещания: во-первых, любые споры решать миром, во-вторых, при любых трудностях просить помощи. Их стремление к самостоятельности очень похвально, но чрезмерная гордость это уже слабость, а кто-то скажет грех. Многие издешние жители рады были бы нам помочь из уважения к нашим родителям, и так ему нужны гарантии, больше никакого рукопрекладства, а наше сбо благополучие отныне превыше гордости. Оба дали слово: сначала люк, за ним мёд. Доктор Кристоферсон тут же устроил им проверку. Сказал, что с деньгами у нас наверняка сейчас туго, и предложил помощь. Испытания оба провалили. Отвечали с давленными голосами, дескать, все хорошо, честное слово, папиных денег еще много осталось, спасибо большое. Доктор, надо думать, догадался, что это вранье, но пропустил мимо ушей. Видно, решил, что хватит с них на сегодня унижений. Заскрепели стулья, и я кинулась обратно на кухню, где боча йовничала, сидя на полу рядом с Молли. Не прошло и двух недель после этого разговора, как мистер Тертл сорвался с крыши. Мэт к тому времени уже вернулся в школу. Не знаю, как Люк его убедил, но вывихнутое плечо уж точно тут ни при чём. Лишь недавно мне пришло в голову, что, возможно, это и не Люк его уговорил, а мэри. Словом, Мэт вернулся в школу и готовился к экзаменам, зубрил, не поднимая головы. Условия для занятий были у него прямо, скажем, не идеальные. С тех пор, как Лёку устроился в школу дворником, Мэд после уроков нянчил Бо, а Бо далеко не самый спокойный ребёнок. Ко мне приходят иногда студенты, оправдываются, почему не сдали работу в срок: болели, похмели им, или в библиотеке не оказалось нужной книги, пришли они слишком поздно, или надо было готовить три задания одновременно, всё откладывали до последней минуты. И вспоминается, как Мэд сидит, скрючившись на полу с блокнотом на коленях, И что-то яростно строчит. С одной стороны от него учебник химии, с другой бон в горшке, который норовит слезти, если Мэт не посидит рядом. С деньгами у нас, конечно, по-прежнему было туго. Обязанности дворника занимали всего пару часов в день. Лучшего расписания, как выяснилось, не придумаешь. По утрам Люк возвращался до того, как Мэт уходил в школу, а дневную работу откладывал до прихода Мэта. Далеко дворниками в школе подрабатывали фермеры за символическую плату. Наверняка школьный совет не поскупился на зарплату для Люка, но нельзя было платить ему больше прожиточного минимума за 10-15 часов в неделю. Хоть и под споре, всё равно маловато. Весна была уже в разгаре, работа на фермах прибавилась, но Люк отказывался, не хотел бросать бон соседей. Мистер Эдвард предложил работу как раз по части Люка. У него было 2 акра леса. И он задумал их расчистить, деревья спилить, пни выкорчевывать, брёвна свести на тракторе к дому, распилить, порубить, а дрова возить в город на продажу. Всё это люк делать умел, но работать надо было днём, в светлое время. А мистер Эдвард торопился, не готов был ждать выходных, когда люк будет свободен. Из-за этой работы случились, как выразился доктор Кристоферсон, небольшие разногласия. Мы уверял, что бо можно спокойно оставлять пару дней в неделю с кем-то из соседей. А Люк ни в какую. Дескать, обещал её нянчить год, значит, так и будет. Никогда не забуду тот спор. Помню, как Мэт его прощал: "Ровно год с точностью до минуты. А если на месяц меньше, что скажешь? А на неделю меньше?" Люк молчал. "Если подходящая работа подвернётся за неделю до конца года, откажешься, Люк? По-твоему, бог будет так лучше?" Люк буркнул: "Заткнись, Мэт." Мед стиснул зубы и промолчал. Видно перед ним замаячила тень доктора Крестоферсона. А вскоре подовернулось и кое-что ещё. Довелось мне как-то присутствовать на одном диспуте на тему "Посеешь характер, пожнёшь судьбу". Диспут был студенческий, и закончился он хаосом, потому что участники запутались в терминах. Споткнулись на судьбе. Ясное дело, если судьбой тебе уготована гибель от метеорита, то характер твой уже ничего не решает. И всё, что тут есть, о чём подумать. Вот, скажем, Люк. Можно доказывать, что его упорство и нежелание отступать в конечном итоге всё определили. Мэтт был куда рассудительней, но безрассудство Люка окупилось старицей, как будто ему удалось переломить судьбу. Или взять Келвина Пая. Задним числом кажется, что судьба его была предрешена почти с рождения, так и судьба Лори. Ну вот что, по-моему, в споре упустили. То, что судьба каждого из нас в той или иной мере связана с судьбами других. И само собой этот довод можно поставить с ног на голову. Насчёт Люка рискну предположить, что не останься он сиротой, его завидное упорство могло бы так никогда и не проявиться. Задатки наверняка были, но не раскрылись бы, не вмешайся судьба. Он, можно сказать, принял бой, но вначале-то бой завязался. А Мэтт? Как истолковать поведение Мэтта? Но Мэтт всегда оставался для меня загадкой. Да и нет у меня желания разбираться в его поступках, слишком это меня печалит. Воскресенье, 27 апреля. «Дорогая тетя Энни, как вы поживаете?» «Надеюсь, вы здоровы». Миссис Станович сказала, что Богу угодно, чтобы она к нам приходила два дня в неделю. Говорит, что дети у нее уже взрослые, и мы в ней больше нуждаемся, чем они. Люк говорит, и без нее обойдемся, а Мэтт нет, пусть приходит. Было бы хорошо, потому что мы с Бо будем дома. С любовью, Кейт. «По утрам не смогу», — сказала миссис Станович. «Надо мужчин с завтраком кормить, и обед стряпать, и об ужине позаботиться». «Понедельник и пятница у меня заняты, по понедельникам рынок, по пятницам куры, со вторника по четверг могу кое-какие дела совместить, так что выбирайте любые два дня». Она дерзко глянула на Мэтта и Люка. Красотой Лили Станович не блистала, круглое мясистое лицо, подслеповатые глаза щелки, и все же выглядела она внушительно. Теперь, мне кажется, было в ее дерзости что-то сродни величию, мужество в чистом виде. Она ведь знала, каково мы о ней мнение, а заодно и все остальные. Помню, отец, даже он, говорил, что Господь со стыда краснеет всякий раз, как Лилис Танович откроет рот. А мама отвечала твердо, что сердце у то есть чистого золота, а остальное неважно. А отец возражал как можно тише. Золотое сердце — это важно, но это еще не все. В другой среде ей бы все сходило с рук, но у нас... Я уже говорила, здесь у нас в основном присветтериане поминать всуе отца, сына и святого духа считается грехом, как и давать волю чувствам. А Мисис Станович в этом не был равных. Даже муж её стыдился, даже сыновья. Однако она встала перед мэтом и люком во весь рост, щёки раскраснелись, на шее выступили багровые пятна, мол, только попробуйте не согласиться. Дважды в неделю Она бы и за девочками присматривала, и стряпала, и убирала. Про уборку она упомянула вскользко, как о деле далеко не первой важности. А Люк мог бы в это время где-нибудь на ферме подработать. Так повелел ей Господь, и она должна исполнить его волю. По-моему, даже Люк понял, что делать нечего, придется соглашаться. — Она же заразит девочек, — сказал он потом Мэтту в полголоса. Будто боялся, как бы его не услышали на небесах родители и не поставили в угол. «Заразит?» — переспросил Мэтт с тревогой, будто опасаясь того же. «Не очень-то вежливо сказано. Ты меня прекрасно понял. Они же должны, ну это, как это называется, нести Слово Божие. Им нужно нести Слово Божие. Да ну, не здесь же!» — возразил Мэтт. «Как нам ее остановить? Не говорить же ей, вот что...» Убирайте у нас на здоровье, а вот нести слово Божие не надо. Можем то же самое объяснить вежливо. Вежливо — это как? Скажем ей, что Кейт и Бо должны расти в нашей вере, такова воля родителей. Что тут такого? Она все поймет, она же любила маму. Вот сам ей и скажи, — ответил Люк. И миссис Станович стала к нам приходить по вторникам и четвергам. А Люк валил у мистера Тедварда лес, расчищал ему участок. Миссис Станович и Бо не во всём находили общий язык, но в итоге поладили. Миссис Станович разрешала Бо горымыхать на кухне кастрюлями, а та ей делать уборку. А когда миссис Станович позволяла Бо поиграть кастрюлями в столовой, Бо ей давала привести в порядок кухню. А потом Бо можно было взять в постель любые книжки с условием, что она полежит спокойно час, пока миссис Станович драит кастрюли и готовит ужин. Когда я возвращалась из школы, Бо разрешали встать О нам вместе заниматься чем угодно, лишь бы мы ей не мешали отмывать эти окна или совершить другие великие дела. На моей памяти никто больше не успевал столько сделать за день. Дом преобразился. Иметь дело с миссис Станович стало проще, наверное, потому что она успокоилась. Первое время, когда я приходила из школы, она неслась к двери и душила меня в объятиях. Но это вскоре сошло на нет. Видно, она почувствовала, до да чего мне неприятно. Такое не спрячешь. Обнимать меня было все равно, что обнимать ящерицу. Надеюсь, она понимала, что мы ей благодарны. То есть не совсем так. Надеюсь, мы были ей благодарны. Мне тогда казалось, что мы не чувствуем благодарности, и совесть была неспокойна. Но, может быть, это и не важно. Ведь не ради нас одних. Она старалась.